А в ее отсутствие он походил на корову без выгона, на больного желтухой, который изо всех сил пытается прожить без печени. Это была агония. «Может, приляжете?» — сказал я, бессознательно принимая льстиво-убедительный тон, каким говорят с больными, и сделал жест в сторону кровати. Последовала реакция, подобная ответу на нечаянный чих, когда взбираешься в горах по свежевыпавшему снегу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 Как он смеет говорить такое о моей Кэти, об этой удивительной женщине, чистой и совершенной, под стать моему неземному чувству к ней? Вы что, действительно предполагаете, запнулся я, но Генри ничего не предполагал, он категорически утверждал. Кэти изменяла ему с молодым клещом от Джона Хопкинса. Я сказал ему, что он сошёл с ума, а он ответил, что я ничего не смыслю в сексе.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 Не самый простой способ достигнуть этого облечь своё несчастье в терзающие душу слово. А говорите, говорите, разумеется, не со мной, не даже в мой адрес, только самим собой, что существенно, если хочешь помучиться в моём присутствии. Отведённая мне роль не была даже ролью эпизодического персонажа, вроде вестника или персницы. Нет, я служил безымянным, почти безликим придатком чьей-то задачи. чтобы обеспечить герою поводы для высказывания мыслей вслух. В том же простым торчанием на месте я придавал звучащему монологу чудовищность, откровенную непристойность, которых не было бы, останься солиство одиночеств. Поток ничто тут самопроизвольно ширился. От измены жены Генри перешёл к её выбору, самое гнусное обвинение молодого партнёра.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 разум не покидает их как бы далеко они ни зашли и благодаря этому они получают полную возможность упиваться сознанием взаимной отчуждённости себя и партнёра и действительно не считая лаборатории и библиотеки это было единственное что гинри считал достойным внимания многие живут в мире напоминающем французский кофе с молоком